«Обрати внимание, что тебя нигде не видно, я постаралась», — шепнула Тоська, дружески сжимая мою руку. «Спасибо», — искренне шепнула я в ответ. «Ну что, девочки, мне пора. Не уверена, что использую эти снимки для нашей газеты. Ну и зря. Народ бы пропёрся». «Тося, ну что за выражение!» «Простите, Сусана Лазаревна, я сегодня не в себе. Давление скачет, ночь бессонная. Я на машине, давайте подброшу вас». «Меня никуда подбрасывать не надо, за мной уже приехали. Вон машина моего зятя. Ну, значит, через несколько дней увидимся». «Золотая тетка», — вздохнула Тоська. «Ну, а куда тебя подбросить?» На Сретенку. Я вдруг устала, все утро тут бродила. Слушай, Костя разозлился на меня. Да нет, Тоська. Понимаешь, я вчера открытку от сына получила с видом какого-то ломаистского монастыря. Ну и расстроилась, раздергалась. Что он пишет? Ничего. Привет, мама, я жив-здоров, чего и тебе желаю. И все, ни слова больше. Лучше бы не писал, не бередил душу. Да нет, лучше знать, что хотя бы жив-здоров. Значит, все-таки помнит о тебе, любит. И я думаю, Тоська, что он скоро вернется. Почему ты так думаешь? Потому что ты сама мне говорила. Он присылает открытки только ко дню рождения. А день рождения у тебя в ноябре, насколько я помню. — Динка, мне это в голову не пришло, — всплеснула руками тося Действительно, только ко дню рождения. Может, и вправду ему там надоело. Только бы он без этой сучонки приехал. — Ох, Тоська, тебе дай палец, ты всю руку откусишь. — Это да, — рассмеялась она. «Смотри-ка, оказывается, иногда мечты все-таки сбываются. У Иванишина уж такая безнадежная мечта сбылась!» Она весело мне подмигнула. «Вы теперь что, поженитесь?» «С ума сошла? А что?» «Конечно, такого мужа иметь не приведи Господь, но и отказаться добровольно невозможно. Он тебе предложение сделал уже?» «Даже и не думал». «Ну да, привык быть вольным стрелком», — вздохнула Тося. «Слушай», — она как-то интимно понизила голос. «Как с таким мужиком, а? Ты о чем?» «О том. Интересно просто. Он как? Ну, в этом смысле?» «Нормально. Мне не хотелось развивать эту тему. Но ничего особенного». Тоська, ух, прости, я думала по старой дружбе. А ты бы вышла за него? Говорю же, вопрос так не стоит. А если встанет? Вот если встанет, тогда и буду думать. Ага, раз будешь думать, значит, уже не исключаешь такого варианта. Тоська, а что это за стенгазета? Решила я сменить тему. Да это мы придумали, чтобы сразу повеселить и объединить, ну, после стольких лет. И старые фотки в ход пустим, и новые, какие удастся надыбать. Вообще-то, идейка нехилая. Посмотрим. Да ты что, Суса же взялась, она доведет до конца. А ты в курсе, кстати, что у нее был когда-то роман с Бобсоном? Да ты что ахнула я. А что он был мужик. а Иисуса помнишь какая лапочка была маленькая, изящненькая, а он такой биндюжник. Но у него жена была больная, он не мог ее бросить. Иисуса одна детей растила. Очень говорят, страдал от того, так рано и умер, сердце надорвал. «А дети у неё от него?» «Сын от её покойного мужа, а дочка вроде от него».